Глава пятнадцатая. Листка нетрудоспособности не будет. На мгновение потемнело в глазах, и я чуть не отключился. Сохранить сознание помогла страшно неприятная мысль. «Если это перелом, Макс, ты труп. Здесь нет больничек, и листка нетрудоспособности тебе никто не выдаст». Я услышал шорох осыпающихся камешков. Это, скользя по склону, ко мне спешил дикарь. «Теперь моя единственная надежда». Осторожно попробовал пошевелить ногой, но боль усилилась. Секунд десять я простоял, боясь взглянуть на ногу. В моем воображении там торчали острые осколки кости, вспоров мышцы и кожу. На самом деле все оказалось куда тривиальнее. На средней трети голени наливался кровавый кровоподтек, а отек сделал голень больше похожей на бедро. Я пробовал согнуть ногу в колени. Это удалось, хотя боль стрельнула по задней поверхности до самого бедра. Санчо добежал до меня. Его широко посаженные глаза выражали крайнее беспокойство. «Макс, га?» «Это опасно? Тебе плохо?» «Это не просто га, Санчо. Это гомно!» Попытался я пошутить, чтобы самому не думать о худшем. Не ставя левую ногу на землю, я с помощью неандертальца поднялся, придерживая ногу полусогнутой. Опираясь на плечо парня, я осторожно поставил ногу, но даже не успел перенести на нее вес, когда сильная боль заставила передумать. Перелом, в лучшем случае без смещения костей, в худшем случае с риском образования ложного сустава. Вспотел я от одной мысли, что если требуется репозиция костей, то мое дело швах, и при таком отеке я не смогу определить, насколько серьезные проблемы у меня с голенью. Но оставалась надежда, что обойдется травматическим периоститом. В таком случае через дней десять-двенадцать смогу ходить, не нагружая ногу. «Санчо, возьми несколько палок», — сказал я. Дикарь беспомощно посмотрел на меня. «Да, возьми, дай». Снова говорю парню, показываю на разномастные палки и крупные ветки. Теперь он понял и подбирает несколько палок, пока я стою с полусогнутой ногой, придерживаясь за валун. «Дикарь помогает мне сесть. Я вытягиваю ногу. Примеряю ровные палки, чтобы сделать шину. Показываю неандертальцу, что мне нужно связать эти палки с ногой. Снимаю с себя пояс и начинаю стягивать шину с ногой, захватывая половину бедра. Санчо понял. Он бежит в пещеру, где мы оставили самодельные куканы, на которых несли мясо и шкурки, и возвращается через пять минут. Минут пятнадцать спустя я с помощью дикаря и матери закончил иммобилизацию». На мою ногу было страшно смотреть. Настолько ужасно выглядел кровоподтек. Единственное, что немного утешает и внушает надежду, это то, что удар по камню пришелся не по передней поверхности голени, а больше по боковой, где мышцы должны были самортизировать. Моя шина выглядит коряво и, если честно, не внушает доверия. Теперь самое трудное — добраться в пещеру. Несколько дней о придвижении просто не может быть и речи. — Санчо, тебе придется отнести меня в пещеру показываю на темный провал пещеры на стене и поясняю. «Ха! Отнеси меня!» «Ха!» — отзывается дикарь, и, несмотря на мой вес и длинный рост, берет меня на плечо, задевает травмированную ногу. Стиснул зубы, терплю. Если вскрикну, парень может меня уронить, испугавшись. И тогда точно я останусь инвалидом. Санчо пыхтит, но уверенно идет наверх на подъем с крутизной больше 50 градусов. На последнем этапе, где надо было перешагнуть с одной площадки на другую, Санчо ощутимо меня встряхнул. Только закусив губу, я сдержал крик боли. Парень аккуратно прислоняет меня к стене. Правая нога дрожит от нагрузки. Я, тихо сползаю по стене, стараясь не задевать неровности пола пещеры. Неандертальец суетиться и вскоре пламя костра освещает пещеру. Санчо, приблизившись, внимательно осматривает мою травму, и на его лице написан неутешительный вердикт. Парню, скорее всего, приходилось сталкиваться с переломами, ведь неандертальцы получали травмы на охоте и в сражениях. Перелом ноги — это смерть от недоедания. «Никто не будет кормить такого пациента. Если парень уйдет, я тоже умру, потому что не смогу добыть пропитание». «Ха! Все будет хорошо, я поправлюсь», — говорю дикарю, чтобы в его голове не зародились мысли уйти дальше. «Хотя, куда ему идти? Он еще подросток и путешествовал только с племенем. Он во мне нуждается, не меньше, чем я в нем. Возможно, что я занимаюсь самообманом, но хочется верить, что Санчо отличается от остальных дикарей». Парень не собирается сидеть и вздыхать, жалея меня. Он нанизывает два кусочка мяса на палочки и начинает его жарить, распространяя вокруг себя дразнящий аромат. Первую порцию дикарь отдает мне, вторую съедает сам и показывает наш оскудевший запас. Еды хватит на пару дней. Потом либо надо идти на охоту, либо терпливо ждать голодной смерти. Пещера прогрелась настолько, что я стянул свою накидку и, положив ее под себя, растянулся у стены. Неандерталец начал обтесывать свое рубило куском камня, найденным в пещере. Под монотонные удары камня я незаметно уснул. Когда я проснулся, Санчо в пещере не было. Вначале подумал, что парень ушел на охоту. Не просто так он показывал остатки мяса, говоря, что запасов мало. Но на улице была ночь, а ночью нендертальцы без особой необходимости не передвигались. Все-таки ушел. Понял, что, оставаясь здесь, рискует умереть с голоду. Подумал я. Действительно, с пропитанием на этих бесплодных скалах было туго. Животных здесь не было, а рыбу нендертальцы не ловили. Даже на озере, где была стоянка, не было попыток ловить рыбу. Но оказалось, что я зря грешил на дикаря. Он появился через пять минут с большой охапкой дров. В его волосах виднелись нерастаявшие снежинки. «Снег? Санчо, там идет снег!» «Ло!» — коротко отозвался дикарь, сбрасывая хворост у костра. Видимо, он решил пополнить запас, увидев начавшуюся непогоду. «До моего уха долетели завывания ветра, на которые я до этого не обращал внимания». «ло» — так дикари называли все природные явления от дождя до солнцепёка. Просто всегда надо было понимать значение по смыслу и по интонации. Начавшийся снег лишал надежды найти съедобные корни, даже если таковые имелись поблизости. Вечером я отказался от своей порции в пользу дикаря. Я не тратил калорий, а голод обманул, выпив почти два литра воды. Сейчас еда нужнее неандертальцу. На него единственная надежда. Санчо дал понять, что утром пойдёт на охоту но метель продолжалась весь следующий день и стихла только ночью. Снега навалило столько, что даже намело у входа в пещеру. За эти двое суток я лишь один раз потревожил ногу, когда пошел по нужде. К своему стыду делать это пришлось в пещере, в самом дальнем углу. Еще несколько часов мне чудился запах, хотя это было внушение. Собираясь на охоту, Санчо взял с собой дротик, топор. От меховой накидки он отказался, но невыделанную шкуру оленя, что мы убили у реки, взял. — Га, будь осторожен, там опасно. Напустывал я парня, который впервые в своей жизни собрался на самостоятельную охоту. Дикарь ушел, а я немного подполз к костру, чтобы при необходимости подкладывать хворост в огонь. Кровоподтек изменил цвет с багрового на лиловый, а отечность немного спала. Через день можно будет попробовать определить, насколько серьезную я получил травму. Я не лелеял особой надежды на благополучную охоту. Парень впервые идет самостоятельно, да и живности здесь просто не было. На белом поле снега он будет выделяться очень сильно. Даже если и найдет животных, просто не сможет подобраться на необходимое расстояние. Если завтра у меня будет уверенность, что перелома нет, или, по крайней мере, нет смещения, тогда через день или два я попробую встать на ноги. Надо переплывать на южную сторону и идти к югу, куда ушло большинство животных. Несколько дней пути на юг дадут явное послабление климата. Я же помню мягкие зимы в своей старой бухте. Правда, там было море, и побережье было южное, но все равно... Даже в этих широтах снег в ноябре – это рановато. Надо учитывать, что сейчас время другое, и сама земля не наша. Но все равно такая метель обычно встречается только в Сибири. Прошло полдня, как Санчо ушел на охоту. Я уже дважды подкидывал дров в костер, не давая ему угаснуть. Сегодня было холоднее. Даже с костром чувствовалось, что на улице реальный мороз. Хвороста в пещеру дикарина таскал достаточно. Можно не беспокоиться об огне пару дней. За это время, может, встану на ноги если вдруг нендертальец не вернется. Санчо появился, когда в проеме пещеры уже начинало смеркаться. Я услышал его шумное дыхание еще во время подъема. Дикарь пошатывался под ту же антилопы, которая была выпотрошена и без головы. «Да!» «Добыча! Бери!» В голосе неандертальца были горделивые нотки. Его первая охота увенчалась успехом. Да еще каким! Антилопа была крупная. При рациональном использовании, даже с аппетитом Санчо, животного хватит дней на десять. Тем более, что я ел сейчас мало и, в принципе, не чувствовал голода. Дикарь долго пытался рассказать мне, как удачно встретилось ему животное, которое провалилось в глубоком снегу. Видимо, метель и толстый покров снега заставил антилоп мигрировать в сторону юга, где на них наткнулся молодой охотник. Словарного запаса ему не хватало, и развеселившийся дикарь пантомимой описывал схватку с животным, демонстрируя на своих ребрах полосу от удара рогами. «Попади животное немного точнее, и сейчас не сидел бы он здесь». А я был бы обречен на смерть. Следующие три дня прошли без изменений. Пришел теплый фронт воздуха со стороны моря, и снег начал таять. Капли воды с потолка, которые наполняли питьевой водой каменную выемку, превратились в тоненький ручеек. Санчо периодически выходил за хворостом, но большую часть времени мы спали, расположившись рядом с костром. Периодически я пальпировал кости, колени, пытаясь понять, как обстоят дела. Опухоль спала. Пальпация отзывалась неприятными ощущениями, но я таки не смог понять, было смещение костей или нет. Если и было, то костная мозоль за эти дни неплохо сформировалась, потому что подвижности костей не было. Сегодня с утра я встал и попробовал поставить ногу на пол. Если не переносить на нее вес, болезненных ощущений не возникало. На мгновение даже покрылся потом от относительно благополучного исхода. Либо тяжелый ушиб, либо переостит, а значит несколько дней и двигательная функция восстановится. Но при попытке ходить, я вынужден был оставить эту затею, потому что боль была и была неприятной. Еще через два дня я смог пройтись по пещере, опираясь на палку. После пяти шагов я остановился, потому что болели и кости, и мышцы. Чтобы не усугубить травму, я решил еще пару дней не нагружать ногу. У нас оставалась еще половина тушки антилопы. Как раз хватит, пока я нахожусь на реабилитации. Неандерталец, окреленный первой удачной охотой, сходил еще на одно но вернулся с пустыми руками, весь промерзший и голодный. Три следующих дня погода была удовлетворительной. Теплый фронт с моря окончательно растопил снег, оставив его лишь на некоторых складках местности. Я уже выходил на площадку и обозревал местность, стараясь не подходить к краю. Палку пока не бросал, чтобы не нагружать ногу. Еще пара дней, и я смогу вполне терпимо ходить, слегка прихрамывая, чтобы не нагружать травмированную конечность. «Шину я снял только сегодня и уже думал о том, что надо делать плод и переплывать пролив. Все эти дни я часто думал о своей семье, оставшейся в плаже. Если удачно переправимся через пролив, то надо максимально быстро достичь южного побережья, где климат мягче, и уже без остановок идти на восток, с каждым днем приближаясь к дому». За дни вынужденного сидения в пещере Санчо выучил еще десяток простых слов. Если наше совместное путешествие продлится и дальше, возможно, парень станет разговаривать на уровне Рама, который точно был полукровкой. Сейчас я нахожусь недалеко от пролива Дарданеллы. Чтобы попасть домой по побережью, мне надо пройти по западному берегу от крайней точки на юге и затем идти на восток. Я не помнил точной протяженности территории Турции с севера на восток, но предполагал, что вряд ли оно в этом месте больше 600 километров». О расстоянии от старой бухты до плажа я знал точно. По морю это было тысячи километров. По суше придется немного добавить, потому что придется обходить неровности рельефа в виде горных цепей. Если удастся идти с постоянной скоростью в 30 километров, то при благоприятном стечении обстоятельств мне понадобится около двух месяцев, чтобы добраться до своих. После двухнедельного путешествия с момента бегства, когда на стоянку напали кроманьонцы, такое расстояние не казалось непосильным. Каждый шаг, каждый пройденный километр будут приближать к дому и давать заряд энергии на преодоление этого расстояния. В глубине души я надеялся, что в день мы будем проходить больше 30 километров. 30 километров – это всего лишь 6 часов ходьбы со средней скоростью. Но проблема в том, что придется охотиться, преодолевать неровности рельефа, скрываться от людей и опасаться хищников. При таком раскладе 30 километров в день были бы прекрасным результатом. Но не зря говорится. Хочешь размешать Бога? Расскажи о своих планах. Сегодня с утра налетел холодный ветер, и крупными хлопьями повалил снег. Температура резко упала, и даже костер не давал нужного тепла. Я уже сносно ходил по пещере и собирался приступить к плоту. когда непогода все испортила. Оставалось надеяться, что это временный глюк климата, и завтра снова распогодится. Но ни завтра, ни на следующий день погода лучше не стала. Снег периодически прекращался. А затем начинался вновь, лишь крупные хлопья сменились мелкой ледяной сечкой. Санчо сделал больше десяти рейсов, и теперь четвертая часть пещеры была завалена хворостом с берега. Но мясо от антилопы осталось всего на пару дней. Если метель не прекратится, то нам придется голодать. По такой погоде думать об охоте было нереально. Видимость была ограничена всего десятью метрами, да и весь ландшафт изменился, накрывшись белым одеялом. С кратковременными передышками непогода продолжалась еще три дня. Снега навалило очень много, и Санчо, помня свой первый удачный опыт охоты по глубокому снегу, снова решил попытать счастья. За время вынужденного бездействия из-за непогоды мы тщательно выскоблили бобровые шкурки, и я даже соорудил нечто похожее на унты. Потом я сделал унты и для нендертальца, который вначале отказывался их надеть, но, сбегав в них за дровами, вернулся сияющий. «Ха, хорошо». После ухода дикаря на охоту я решил спуститься и осмотреть бревна, которые предстояло связать в плод. Это был первый выход на улицу за две недели. Деревья были погребены под толстым слоем снега, верхний слой которого был ледяным. Пришлось повозиться, прежде чем смог до них добраться. Ветви, которые мешали мне добраться до деревьев, показались подозрительно тяжелыми. Для проверки догадки я бросил две такие ветки в воду. Они сразу погрузились в море на три четверти. Впитав в себя большое количество воды, они стали тяжелее, а может, сама порода деревьев была такой. Это намного усложняло мою задачу, хотя отказываться от идеи плота я не собирался. Санчо на этот раз повезло меньше. Он наткнулся на замерзшего теленка зубра или буйвола, который, видимо, родился перед самой метелью и не смог принести такого резкого изменения температуры. Часть теленка осталась примерзшей к камню, к которому бедный малыш прижимался, скорее всего, отбившись от стада но и принесенных задних ляжек и части спины было достаточно для нормального питания в течение нескольких дней как минимум. «Утром будем делать плод, Санчо. Пора нам сваливать отсюда», — сказал я. «Погода, конечно, ужасная, но нет гарантии, что дальше не станет еще хуже. Я подбросил веток в костер и устроился поудобнее. Нужно связать два бревна и поплыть на ту сторону. Свались мы в воду по такой погоде, нам кранты. Санчо утонет, а я умру от переохлаждения. Но в проливе волн нет. Вода очень спокойная. Должно же нам повезти, наконец. С этой мыслью я и заснул. Но нам не повезло. Я проснулся от тупого удара в бок. Надо мной склонилась косматая голова из фильма ужасов. И еще несколько обладателей таких голов прочно держали Санчо, который отчаянно пытался вырваться.